Голова третья. Несколько лет спустя. Но беда не пришла, и все расслабились. Елена все же стала женой прямого наследника. Он забыл о прежних пристрастиях, наглядеться не мог на красавицу супругу и каждую свободную минуту проводил с ней. Их союз казался идеальным. Мерт, хотя и был постоянно на настороже, успокоился. Невозможно постоянно бояться. Его опасения не оправдались. Он видел, как нежно относился друг к его сестре, как заботился о ней, словно горячка юности миновала, и принц наконец остепенился, как и следует делать будущему правителю огромной страны. Все с нетерпением ждали появления ребенка, но прошел год, два, три, а новости о том, что жена наследного принца понесла, все не появлялись каким ухищрением прибегал принц только богам известно зато поползли и другие слухи говорили что супруга будущего короля бракованная что она не в состоянии подарить престолу наследника и ее надо заменить на более подходящую жену и чем громче кричали сановники тем мрачнее становился отец гевана Женить упрямого сына на другой девушке было все равно, что начать гражданскую войну внутри страны. И война началась, только с соседним государством. Но она буквально спасла королевство от назревавшего переворота. Войска Отрейна, с которым в Устерии шла бесконечная тяжба за приграничные земли, вероломно напали на страну. Король, взявший на себя руководство войной кампанией, Два года вел армию вперед, вытесняя врагов, но увы, погиб от случайной стрелы. Как это получилось, никто не понял. Он находился на своей территории, защищенной до зубов вооруженной охраны. В бою всегда был в тени солдат, наблюдал за схваткой издалека. Откуда пришла опасность, размышлять было некогда. Геван не раздумывая встал во главе армии и повел солдат в сражение. Мерт, как боевой товарищ, каждую секунду был рядом. Эта битва принесла много потерь, как впрочем и все последующие. Ряды солдат таяли с каждым днем, а противник, казалось, все набирал силы. Нужно что-то делать. Принц мерил шагами полевой шатер и размахивал мечом. С некоторых пор это стало его постоянной привычкой. Слуги и егоины боялись пошевелиться и напряженно следили за острым клинком, безрассудно взлетающим над их головами. Предлагаю попробовать военную хитрость, мэрц склонился над картой. Смотрите, ваше высочество, войска от Рейна выдвинулись к нашей столице, но их остановила разлившаяся бустра. Они ждут, пока спадёт весенняя вода, чтобы перейти реку в брод» и напасть на город с четырех сторон а если мы выроем каналы и отведем воду в сторону перекрыв русло плотиной И что это даст как только войска и ладара третьего начнут переправу сломаем плотины и поток воды заставит противника захлебнуться сколько времени понадобится для рытья каналов оживился геван остальные командиры подключились к активному обсуждению плана Опытным военным не совсем понравилось, что выход из ситуации нашел друг Гевана, но они вынуждены были проглотить обиду. Но война не закончилась стремительно. Как и предсказывал мерт, вражеские полки захлебнулись под натиском бушующего потока, потеряли много солдат, вооружения, коней и отступили. Вот только разозлившийся король от Оттрейна не вернулся домой как побитая собака, поджавший хвост а только сделал вид, что уходит. Армия наследного принца праздновала победу с размахом. Геван пожаловал воинам много еды для пира. Везде горели костры, на которых жарилось мясо, крепкий эль лился рекой, запахи свежеиспеченных хлебов далеко разносились в ночи. В шатре принца тоже шло пиршество. Генералы восхваляли стратегию будущего короля и строили новые планы мерт не пил он чувствовал себя не слишком уверенно среди этих высокопоставленных господ поэтому вышел подышать свежим воздухом какая-то тревога не давала ему покоя он огляделся вокруг на первый взгляд казалось что все спокойно и волноваться не о чем но отчего же так на сердце лежит камень он уже хотел возвращаться в шатер, Как заметил вдали у реки мелькающие огоньки. Что там? спросил у дозорных. Наши гуляют? Проверь. Слушаюсь. Стражник растворился в ночи. Сначала мерт не волновался, огоньки по-прежнему перемещались, но как будто становились ближе, а солдат пропал. Это не понравилось другу принца, он быстро вошел в шатер и подозвал Гевана. Что-то не так, Ваше высочество. Надо поднимать войска. Тебе кажется, отмахнулся тот. Илодар Третий бежит к своей границе, только пятки сверкают, так доложила разведка. Крики за стенами шатра мгновенно заставили всех замолчать. И тут же послышались удары гонга. Сколько? Три! Атака. Атака! донесся рев множество глоток. Генералы выскочили наружу, Но многие тут же пали под градом стрел. "Ложитесь, ваше высочество!" крикнул Мерт и толкнул принца на пол. Сам он прополз до полога, прячась за трупами и ранеными, выбрался наружу и побежал к месту, где праздновали командиры подразделений. Но они уже и сами сориентировались, подняли в бой солдат, а те начали теснить противника. Схватка была яростной и стремительной. К рассвету враг отступил оставив лежать на земле половину воинского состава бустерии, мертва в главе отряда конников еще несколько километров преследовал противника, но тот скрылся за разлившейся бустрой. План его был хорош, вот только ни он, ни генералы, не учли то обстоятельство, что и у караля отрейно есть отличные полководцы. Они приготовили плоты и лодки для переправы, которыми воспользовались для атаки. Мердо удалось захватить несколько человек, среди них был и командир вылазки. Обе армии остановились по разные стороны реки, чтобы залезать раны. Результаты праздника удручали. Всюду, куда не падал взгляд, лежали убитые. Стон несся по всему полю на сотни метров. Командиры подсчитывали состав отрядов, составляли списки убитых, а от 50-тысячной армии осталось едва ли половина. Мерт вошел в шатер и сразу попал на совещание. Принц и генералы, выжившие в сражении, склонились над картой. Нужно перемирие, сказал военный советник. Оно нас не спасет», — угрюмо возразил принц. Ну ты еще почему? Армия находится в плачевном состоянии. Нам надо победить, запальчиво стукнул кулаком по столу министра обороны. Ценой чего? Мы раздавленные солдаты держатся из последних сил, и чем дольше находится враг на наших землях, тем больше страдает народ Бустерии. Все со скрипом, но согласились с ним. Геван тут же написал обращение к королю Атрейна, в котором просил три дня для восстановления сил и предлагал обменяться пленными и провести переговоры. Встречу двух правителей наметили на мосту через Бустру, который с поспешностью возводили солдаты. На это ушло несколько дней. Наконец строительство было закончено, в центре настила установили стол и стулья и наметили время переговоров. Принц взял с собой мерда и несколько охранников со щитами, которые могли закрыть его от случайной или намеренной стрелы. Илодар Третий тоже подстраховался и пришел навстречу встречу, окружённый воинами. Они сели по разные стороны стола и внимательно оглядели друг друга. Мерт видела, что правители примерно одного возраста, но в отличие от сильного тела и духа Гевана, король от Трейна производил не очень приятное впечатление. Он казался городским повесой, пришедшим на посиделки друзей. Одетые в шелка и драгоценности, обладатель утонченных манер вяло обмахивался расписным веером, хотя весенний воздух обдавал прохладой, смешанной с мелким дождем. Красивое лицо короля, кривая ухмылка. Виладар Третий словно развлекался, смотрел снизу вверх на неопытного принца, что еще больше раздражало мерда. Он сжал пальцами меч, готовый в любую минуту пустить его в ход. Что вы можете нам предложить, ваше высочество? Неожиданно серьезно поинтересовался король. Я предлагаю вам покинуть земли благословенной Бустерии. У самых ворот столицы. Нет, на этом они согласны. Тогда чего вы добиваетесь? Верните земли, принадлежавшие нашим предкам. Переговоры окончены. Принц резко встал, опрокинув стул. Вы в невыгодном положении, поймите. Вы тоже я все сказал. Хорошо, Пошел на уступки Элодар Третий. Есть другой вариант. Король кивнул своему советнику, и тот вышел вперед со свитком в руках. Он предложил проложить границу посередине спорных земель. Порт города Асонэкс отходил от Трейну. Геван с таким раскладом не согласился и мэрт понимал почему. Через этот порт проходили основные торговые пути государства. В Устере, горная страна, в ней много рек, озер и других водоемов но именно в сунексе открывался единственный выход к морю. «И "Я предлагаю поженить наших детей", звонко выкрикнул принц, а мерт похолодел. Он сразу вспомнил предсказание жрецов несовместимость гороскопов принца и его жены Елены. "Что принц делает? Зачем?" ужаснулся мерт. «Это рискованная выходка, неужели хочет совершить подлог?" династический брак задумался король и посмотрел на советника тот наклонился к нему и быстро зашептал что-то на ухо мэрц всеми силами пытался привлечь внимание принца но поговорить с его высочеством ему не удалось геван быстро пожал руку королю и оба позволили секретарям составить соглашение которое тут же подписали так страны получили несколько лет передышки потому что ни у одного правителя еще не было детей. Наследный принц вошел в столицу с почестями. Люди бросали вверх шапки и кричали: "Да здравствует король Бустери Геван великий!" Принца сразу короновали, мерду присвоили звание генерала. С той поры под его руководством находилась личная охрана правителя. Годы полетели стремительно. Необходимо было восстановить страну после разрухи накормить голодный народ, забрать власть у чиновников, которые при жизни старого короля отбились от рук. Геван, полностью полагаясь на поддержку друга и помощника, стал полноправным правителем. Единственное, что не устраивало подданных отсутствие у него детей, в то время как у Элдара III уже родился сын. Но Геван был по-прежнему безумно влюблен в Елену и держал слово данное верховному жрецу и мердо После войны молодой король потребовал, чтобы храм солнца перенесли в столицу, ближе к королевскому дворцу. Теперь молодая чета находилась под неусыпным надзором жрецов. По любому поводу Геван советовался с Агоном и следовал только его указаниям. Ваше величество", обратился к другу мертв. — "Что будем с соглашением? Не вели в голову, что-нибудь придумаем". Отмахнулся тот. У Лидгей Равэны растет дочь. Назначим невесту ее. Мерт попытался вспомнить с того ребенка и потемнел лицом от гнева. Получается, король не верен своей жене. Дочери дамы Равэны не больше двух лет. Геван увидел, как изменилось настроение друга, и засмеялся. Перестань злиться. Муж дамы Равэны провинился перед престолом. Подвёл страну во время войны и сам бесславно погиб. Она будет только рада такому решению: присвоим девочке статус принцессы и выдадим ее за мою дочь. Поверь, мать будет только рада такому раскладу. Но это же обман, а если он раскроется, кем? тобой. Мерт, понял, на что намекает Геван? Нет лишних людей, нет и болтливых языков. Король не откладывал в долгий ящик планы и задумки. Девочку представили двору, как его дочь, ее мать возвели в ранг наложницы. Обычная практика при дворе, поэтому никто не удивился такому раскладу. В Атрейн подскокали ганцы с радостной вестью: маленькая принцесса растет, хорошеет и ждет часа, когда сможет сойтись в династическом браке с принцем Атрейна. Однако беда подкралась с неожиданной стороны. Елена все же забеременела. Напуганная предсказанием сагона, она сколько могла скрывала от врачей, жрецов и челяди свое состояние, тем более что король в это время отбыл на встречу с правителями соседних государств. Геван возвращался в страну верхом, отказался садиться в королевскую повозку и даже не подозревал о сюрпризе, который ждет его дома. Мерт Он повернулся к другу, скакавшему рядом. Что мне делать с чиновниками? Они опять заведут старую песню о наследнике. Некоторые уже требуют назначить даму Равены первой женой, раз королева не может зачать. Не знаю, Ваше высочество, это все так сложно: один маленький обман тянет за собой другой, а в результате врастает большая ложь. Как бы нам самим не запутаться. Но стране нужен ребенок, чтобы все успокоились. Сделайте так, как просят сановники. Ты о чем говоришь? Хочешь, чтобы я без мужского достоинства остался? засмеялся Геван. Твоя сестра настоящая тигрица, когда дело касается ее интересов. Тогда я не знаю, но нужно что-то делать. Я, наверное, проклят. горько усмехнулся Геван. Не могу иметь детей от любимой женщины. Мерт ты сам это знал, спросил так из вежливости Но ситуация тревожила его не на шутку. Сразу вспомнились старые сомнения. Как мне иди против судьбы? Она все равно тебя настигнет. А что говорит верховный жрец? Он молчит. Знаешь, я часто думаю, а вдруг Сагон ошибся? Он же сказал, что ваше будущее покрыто туманом. Да, сказал, но это всего лишь слова. Вы не верите жрецам, ваше величество? Пока предсказание сагона не подтвердилось, но вы не нарушаете данный обед Резона, хотя так хочется его нарушить, засмеялся Геван. Показались башни южного моста, и вскоре копыта коней застучали по булыжной мостовой. Люди кланялись правителю и разбегались по своим делам. Геван сразу направился в покои жены. Мерт не отставал от него ни на шаг. Елена не встречала их, как обычно, на дорожке. Друзья встревоженно переглянулись и бегом бросились внутрь. Проход перекрыли придворные дамы. Внутри умердо все сжалось от плохого предчувствия, даже дышать стало больно. Ваше величество, подождите. Но король их не послушал. Он оттолкнул первую женщину, обогнул вторую и ворвался в покои жены. Елена увидела мужа и вспыхнула от счастья. Опираясь на подлокотники кресла, она встала, и тут король заметил округлившийся живот. "Что это?" прошептал он внезапно севшим голосом. "Что это?" мун вспыхнул вопрос в голове у мерда. Он остановился у порога и не мог сделать ни шага. "У нас будет малыш", радостно сообщила королева. Надеюсь, мальчик, малыш, Обезумевший от радости Геван упал перед женой на колени. Мерт сразу выпроводил слуг и закрыл за собой дверь. Весть о беременности королевы разнеслась по всей стране. Люди радовались за короля и его жену. Чиновники вздохнули облегченно. Традиции соблюдены, а значит, в государстве все спокойно. Лишь мерт не находил себе места. Новость сбила его с ног, заставила учащенно заколотиться сердце. «Пусть насладятся своим счастьем, думал он, шагая к храму. «Пусть насладятся». Сагун встретил его в жертвенном зале. Он тоже был встревожен. Нужно посылать гонцов на поиски Трелисника, сказал он, разглядывая карту звездного неба. Ваше священство, чем поможет Трелисник? С его помощью мы прочитаем предсказания еще до рождения ребенка. лишь бы не было поздно. Пусть его величество отдаст приказ. Из темноты вышел молодой человек низкого роста, но стройный, с густыми волнистыми волосами рыжего цвета. с трудом узнал в нем юношу Руника. Сейчас он возмужал, окреп, а от его колючего взгляда хотелось спрятаться в щель. Я постараюсь убедить короля Дайте время. — ответил мертв и сам возглавлю разведку. Во все стороны большого государства поскакали гонцы на поиски трилистника. Жрецы и сам командир молились богам, чтобы счастливая новость пришла вовремя.